Обноскин, задиравший дядю и покушавшийся на меня, как будто не смел и взглянуть на Мизинчикова. Я это заметил. Заметил я тоже, что молчаливый братец мой часто посматривал на меня и даже с видимым любопытством, как будто желая в точности определить, что я за человек. «Я уверена...» — защебетала вдруг мадам Обноскина. — Я совершенно уверен, Мсье, Серж, ведь так кажется, что вы в вашем Петербурге были небольшим обожателем дам. — Я знаю, там много, очень много развелось теперь молодых людей, которые совершенно чуждаются дамского общества. Но, по-моему, это все вольнодумцы. Я так не иначе соглашусь на это смотреть, как на непростительное вольнодумство. И, признаюсь вам, меня это удивляет. «Удивляет, удивляет, молодой человек, ну просто удивляет!» «Совершенно не был в обществе», — отвечал я с необыкновенным одушевлением. «Но это, я, по крайней мере, думаю, ничего-с. Я жил, то есть я вообще нанимал квартиру, а но это ничего, уверяю вас, я буду знаком. А до сих пор я все сидел дома, занимался науками». — заметил, приосанившись дядя. — Ах, дядюшка, ну все вы со своими науками. Вообразите, — продолжал я с необыкновенную развязностью, любезно осклабляясь и обращаясь снова к обноскиной. — Мой дорогой дядюшка до такой степени предан наукам, что откопал где-то на большой дороге какого-то чудодейственного практического философа, господина Коровкина. И первое слово сегодня ко мне после стольких лет разлуки было, что он ждет этого феноменального <смех>, чудодея с каким-то судорожным, можно сказать, нетерпением. Из любви к науке, <смех>, разумеется. И я захихикал, надеясь вызвать всеобщий смех в похвалу моему остроумию. — Кто такой? Про кого он? — резко проговорила генеральша, обращаясь к Перепелицыной. — Гостей с Егор, лично приглашались, ученых -с, по большим дорогам ездят их, собирается С наслаждением пропищала девица. Дядя совсем растерялся. — Ах, да, я и забыл! — вскричал он, бросив на меня взгляд, в котором выражался укор. — Да, жду, жду, Кокоровкина. Человек науки, человек останется в столетии! Он осекся, кричал. и замолчал. Генеральша махнула рукой, и в этот раз так удачно, что задела за чашку, которая слетела со стола и разбилась. Произошло всеобщее волнение. — Это она всегда как рассердится, возьмет, да и бросит что-нибудь на пол, — шептал мне сконфуженный дядя. — Но это только когда рассердится. — Да. — Ты, брат, ты не смотри, не замечай, там гляди так в сторону. — Зачем что я в коровке не это заговорил, а? Но я и без того смотрел в сторону. В эту минуту я встретил взгляд гувернантки, и мне показалось, что в этом взгляде на меня был какой-то упрек, что-то даже презрительное. Румянец негодования ярко запылал на ее бледных щеках. Я понял ее взгляд и догадался, что малодушным и гадким желанием сделать дядю смешным, чтобы хоть немного снять смешного с себя, «Я не очень выиграл в расположении этой девицы. Не могу выразить, как мне стало стыдно». А я с вами все Петербурге. Залилась опять Анфиса Петровна, когда волнение, произведенное разбитой чашкой, утихло. Я с таким, можно сказать, наслаждением вспоминаю нашу жизнь в этой очаровательной столице. Мы были очень близко знакомы тогда с одним домом. Помнишь, Поль, генерал Петербурга? половица ах, какое очаровательное, очаровательное существо было, генеральша. Ну, знаете, весь этот а, аристокрасизм, бомонд. Скажите, вы, вероятно, встречались. Я, признаюсь, с нетерпением ждала вас сюда. Я надеялась от вас многое, многое узнать о петербургских друзьях наших. Мне очень жаль, что я не могу, извините. — Я уже сказал, что очень редко был в обществе и совершенно не знаю генерала Половицына. Даже не слыхивал, — отвечал я с нетерпением, внезапно сменив мою любезность на чрезвычайно досадливое и раздраженное состояние. — Занимался минералогией! — с гордостью подхватил неисправимый дядя. — Это, брат, что, камушки там разные рассматривает? Минералогия-то? — Да, дядушка, камни... <смех> — <смех> Много есть наук и все полезных. А весь брат, я, по правде-то, и не знал, что такое минералогия-то. Слышу только, что звонят где-то на чужой колокольне. Но в чем другом еще так сяк? В науках вот <смех> глупо, <смех> откровенно каюсь. — Откровенно каетесь? — подхватил, хмыляясь обноскин. «Папочка — Папочка! — вскрикнула Саша, сукаризной смотря на отца. — Что, душка? «Ах, боже мой, я все прерываю ведь вас, анфис Петровна!» спохватился дядя, не поняв восклицания Сашеньки. «Вы извините меня ради Христа!» — О, не беспокойтесь, — отвечала с кисленькой улыбочкой Анфиса Петровна. — Впрочем, я уже все сказала вашему племяннику и заключу разве тем, сесерзе. И так кажется, что вам решительно надо исправиться. Я верю, что науки, искусство, вояние, например, но, словом, все эти высокие идеи имеют, так сказать, свою... обаятельную сторону, но они не заменят дам, женщины, женщины, молодой человек, формируют вас, и поэтому без них невозможно, невозможно, молодой человек, невозможно». «Невозможно! Невозможно!» — раздался снова несколько крикливый голос Татьяны Ивановны. «Послушайте!» — начала она как-то детски спеша и, разумеется, вся покраснев. «Послушайте! Я хочу вас спросить!» «Что прикажетесь?» — отвечал я, внимательно в нее вглядываясь. «Я хотела вас спросить, надолго вы приехали или нет?» «Ей, богу, не знаю, как дела...» «Дела! Какие у него могут быть дела? О, безумец!» И Татьяна Ивановна, красная да нельзя, и, закрываясь веером, нагнулась в гувернантке и тотчас же начала ей что-то шептать. Потом вдруг засмеялась и захлопала в ладоши. «Постойте! Постойте!» — вскричала она, отрываясь от своей конфидантки и снова торопливо обращаясь ко мне, как будто боясь, чтобы я не ушел. «Послушайте! Знаете ли вы, что я вам скажу? Вы ужасно, ужасно похожи на одного молодого человека, очаровательного молодого человека! Сашенька, Настенька, помните? Он ужасно похож на того безумца, помнишь, Сашенька?» Еще мы катались и встретили верхом и в белом жилете. Еще он навел на меня свой лорнет, бесстыдник. Помните, я еще закрылась вуалью, но не утерпела, высунулся из коляски и закричал ему «бесстыдник!», а потом бросила на дорогу мой букет. «Помнишь, Настенька?» И полупомешанная на мурах девица вся в волнении закрыла лицо руками, потом вдруг вскочила со своего места, порхнула к окну, сорвала с горшка розу, бросила ее близ меня на пол и убежала из комнаты. Только ее и видели. В этот раз произошло даже некоторое замешательство, хотя генеральша, как и в первый раз, была совершенно спокойно анфис Петровна, например, была... Не удивлена но как будто чем-то вдруг озабочена. И с тоской посмотрела на своего сына. Барышни покраснели, а Поль Обноскин с какой-то непонятной тогда для меня досадою встал со стула и подошел к окну. Дядя начал было делать мне знаки, но в эту минуту новое лицо вошло в комнату и привлекло на себя всеобщее внимание. — а — Вот и Евграф Ларион, члегок на помине! — закричал дядень, рецемерно обрадовавшись. — Ну что, брат, что, из города? — Ну, чудаки! Их как будто нарочно собирали сюда, — подумал я про себя, не понимая еще хорошенько всего, что происходило перед моими глазами, не подозревая того, что и сам, я, кажется, только увеличил коллекцию этих чудаков, явясь между ними.